Накануне годовщины 4 августа 1864 года. Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, Ангел мой, ты видишь ли меня?